Динамическая анатомия тазобедренного сустава. Новый взгляд. Прежде чем приступить к освещению этой темы, хочу опять обратить внимание на мышечную систему. Необходимо понять, что тазобедренный сустав плотным футляром страхует 15 основных мышц таза, не считая связок, сухожилий и фасций, и 24 мышцы бедра. Неиспользование этих мышц, связанных в единую кинематическую цепочку, приводит к тем самым осложнениям, после тотального эндопротезирования, которых и боится большинство больных. Да и врачи боятся, поэтому на всякий случай многое запрещают. Правильное же использование мышц в лечебной, а в данном случае в реабилитационной программе, могут разработать только специалисты центров современной кинезотерапии. Мышцы таза или причал для мышц бедра. Мышцы таза, малого, окружают тазобедренный сустав со всех сторон. Все они начинаются на костях таза, поясничных позвонках и на крестце, своего рода причали для бедра. Они подразделяются на две группы, внутреннюю и наружную. К группе внутренних мышц относятся расположенные в полости таза мышцы. 1. Подвздошно-поясничная мышца. 2. 3. Большие и малые поясничные. 4. Грушевидная. 5. Внутренняя запирательная. 6 7 верхняя и нижняя близнецовые к наружным мышцам таза расположенным по его боковой стороне и в ягодичной области относятся 8 9 десят большая средняя и малая ягодичные мышцы один квадратная мышца бедра 12 напрягатель широкой фасции тринадцать наружная запирательная мышца 14 пят верхние и нижние близнецовые Мышцы таза начинаются на позвоночнике и тазовых костях и располагаются в три слоя. Снаружи лежат большая ягодичная мышца и напрягатель широкой фасции бедра. В среднем слое располагаются средняя ягодичная и квадратная мышцы бедра. Глубокий слой составляют малая ягодичная мышца и наружная запирательная мышца. Как правило, эти мышцы во врачебных рекомендациях не упоминаются вовсе. Между тем, это именно те мышцы, которые запускают следующие за ними мышцы бедра. Если понять, что все мышцы туловища представляют собой единую кинематическую цепь, когда одна мышечная группа переходит в другую без каких-либо интервалов, и зоны прикрепления мышц одной группы является зоной прикрепления другой группы, то возникает желание создать такое упражнение, которое смогло бы привести в действие все эти мышцы одновременно. Кто-то может спросить, для чего? Я даже встречал таких людей, которые говорили мне, я не землекоп или я не носильщик, чтобы заниматься специально мышцами. Такой вопрос может задать человек, не понимающий весь смысл движений, совершаемых им. Мало того, я иногда этот вопрос, зачем человеку мышцы, задаю врачам. И они удивленно отвечают, чтобы двигаться, перемещаться в пространстве. Действительно, в слове «опорно-двигательный» заложено лишь две функции. Опора, за которую отвечает скелет движения, за которые отвечают мышцы. Согласен. А почему тогда нервы, артерии, вены, проходящие внутри мышц таза, имеют одноимённые с ними названия? Например, ягодичный нерв, ягодичная артерия, запирательный нерв, запирательная артерия и так далее Да потому что отдельно друг от друга мышцы, нервы, сосуды рассматриваться не должны. Работает нерв, работает мышца, работает сосуд. Причем сосуды носят вторичный характер по отношению к нервно-мышечной регуляции. Если не работает мышца, мы можем заставить ее работать через нервы, идущие к этой мышце. Например, при некоторых травмах позвоночника возникает парэс мышц, выключение их из работы, и мы можем вернуть их к работе через подключение соседних мышц, но не путем миостимуляции, которая раздражает только отдельные участки мышцы через подключенные к ней электроды, что практикуется в косметологии а только с помощью естественных движений, при которых работает мышца по всей длине. Лишь в этом случае она прокладывает дорогу нерву к плохо работающей мышце, заодно транспортируя к ней кровь по сосудам, проходящим в этой мышце. Но существует и обратная картина. Когда мы заставляем денервированные мышцы, например после эндопротезирования, восстанавливать нервную проводимость к ним, опять же через упражнения для этой мышцы. То есть мышцы нужны человеку не только для того, чтобы двигаться, но прежде всего для возможности транспортировки электричества, нервная проводимость, и питание организма, кровь, вода, лимфа. Причем самое интересное, только через мышцы осуществляется адресная доставка к тканям, суставам и органам всего необходимого для их жизнедеятельности. В связи с этим я считаю, что такие медицинские специальности, как невропатолог, специалист по нервной системе, флеболог, специалист по сосудам, имеют достаточно ограниченные функции и отдельно друг от друга, да еще без специалиста по ЛФК, я имею в виду современную кинезотерапию, не способны создать полноценную лечебную программу. Перечисляя мышцы таза, можно добавить, что через них проходят сосуды и нервы, общающиеся с органами малого таза, поэтому мышцы таза являются ключевым звеном при лечении, например, хронического простатита. По статистике, до 70% простатита То есть воспаление в предстательной железе связаны с малоподвижным образом жизни. То есть относится к небактериальной форме. 15% бактериального происхождения, хотя, на мой взгляд, урологи склонны к завышению этой цифры. Остальные не знают, что такое простатит. Дело в том, что воспаление какого-либо органа является результатом нарушения микроциркуляции в этом органе, за которую чаще всего отвечает гладкая мускулатура органа. Хотелось бы подчеркнуть, что предстательная железа, Непарный железисто-мышечный орган, то есть она состоит из железистой ткани, составляющей паренхиму, внутренняя структура простаты, и гладкой мышечной ткани, которая вместе с соединительной тканью образует строму железы то есть своего рода каркас, составляющий около половины всей массы простаты. Пучки гладких мышечных клеток образуют вместе с прослойками соединительной ткани толстые перегородки, отделяющие друг от друга простатические железы. Сама предстательная железа представляет собой комплекс железок, открывающихся в начальную часть мочеиспускательного канала. Основанием железа обращена вверх и прилежит к дну мочевого пузыря. Вершина ее лежит на мочеполовой диафрагме таза, представляющей собой мышечно-фасциальный комплекс. В толще мочеполовой диафрагмы, кроме желез, располагаются также артерии и нервы, идущие к половому члену. Выше диафрагмы и спереди нее располагаются мышцы и связки промежности. Если понять, что мышцы и связки, окружающие предстательную железу, самостоятельно не работают и являются своеобразным промежуточным пунктом между верхней и нижней частями туловища, то становится понятной и причина подавляющей части простатита небактериальной формы. Длительное сидение исключает возможность синхронной работы мышц промежности, брюшного пресса и поясницы в этих группах, разделяющихся пятой точкой, то есть тазом, и возникает застой, резкое снижение микроциркуляции именно в предстательной железе, главным образом в венозном сплетении. Ну а когда кровь бежит вяло, медленно, она теряет своё качество и засоряет это венозное сплетение. Возникает её накопление там, где его не должно быть. Это можно сравнить с набуханием, в результате чего возникают функциональные нарушения при мочеиспускании, боль в области промежности учащение мочеиспускания и боль во время эякуляции. Последняя причина чаще всего и беспокоит мужчин молодого возраста, так как может привести к психологической импотенции. Тем не менее, и эту форму простатита, связанную исключительно с образом жизни, а не с инфекцией, лечат противовоспалительными средствами и даже антибиотиками широкого спектра действия, не считая всевозможных физиотерапевтических процедур, как правило, прогреваний. Прогревание и воспаление, с моей точки зрения, вещи абсолютно несовместимы. Тем более, когда простатит связывают с переохлаждением. Мужчин, у которых кроме заболеваний суставов есть простатит, спрашиваю, «Вы что, сидели долго без штанов на цементном полу?» Или прикладывали лед к половым органам? Но даже если бы возникали и такие моменты в жизни мужчины, пострадала бы не только простата, но и все, что с ней так или иначе связано – мочевой пузырь, почки, поясница – Такого, как правило, не встречается, а физиотерапевтическое тепло к тазу, тем не менее, подводится. Выскажу свое мнение, что именно тепловые процедуры и применение противовоспалительных средств при простатите, не имеющим венерического происхождения, являются основными причинами, способствующими выращиванию простаты. Поэтому отмечается прямая связь между лечением тазобедренного сустава с помощью специальных упражнений, о которых я упоминаю в этой книге избавлением от хронического простатита, так как именно приводящие мышцы бедра и задние группы мышц бедра стимулируют кровообращение в малом тазе, устраняя застой в предстательной железе, причем достаточно быстро – уже через 5-6 сеансов. Приблизительно такая же реакция отмечается и у женщин, которые имеют в качестве сопутствующего заболевания не только воспаление придатков, но и миомы матки, выращенную подобными методами тепловых или антибактериальных процедур о которых я говорил ранее. Древние греки говорили «организм – единое целое, речи больного, а не болезни», но с тех пор, как появилась симптоматическая медицина, занимающаяся узколокальными проблемами организма, появились и сотни новых заболеваний, о которых в прежние времена и не подозревали. Пожалуй, единственным на сегодня методом лечения, который так или иначе объединяет своим воздействием все внутренние органы, является современная кинезотерапия так как основным средством лечения, которое она использует, является мышечная ткань. А известно, что практически нет заболеваний, в которых одним из факторов болезни не являлась бы мышечная недостаточность. Поэтому при лечении костно-мышечной системы или опорно-двигательного аппарата, как правило, приходится иметь дело не только с заболеваниями суставов, но и с сопутствующими сосудистыми заболеваниями, к которым помимо простатита и воспаления придатков относится ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, варикозное расширение вен. Эти сопутствующие заболевания не являются противопоказанием к лечению на тренажерах, а лишь вынуждают вносить необходимые коррекции. Могу добавить, что к числу упражнений, которые непосредственно могут воздействовать на восстановление кровообращения в органах малого таза, можно отнести все упражнения из системы 12 упражнений, описанной в книге по лечению коленного сустава. Правда, основным упражнением для полноценной работы мышц таза являются жимы ногами на тренажере под углом 45 градусов. Смотрите фото номер 8, номер 11, А, Б, в PDF приложении к аудиокниге. Но это упражнение нельзя использовать при коксартрозе в любой формы и асептическом некрозе головки бедра. Кроме того, наличие данных заболеваний не позволяет включить мышцы таза, и поэтому они атрофированы. Выпадение этих мышц влияет на гипертонус, повышенное напряжение мышц поясничного отдела, в связи с чем стойкие, порой многолетние боли в спине принимаются за остеохондроз, связывая с ними переваливающуюся специфическую походку. Кроме того, невозможность выполнения этих упражнений проявляется на мышцах передней поверхности бедра, четырехглавой мышцы, что трудно не заметить. Видимо, поэтому некоторые специалисты таким больным прописывают велосипед. Да и сами больные с поражением тазобедренных суставов любят покрутить педали. Это ошибочная тактика, приводящая к ухудшению структуры не только головки бедренной кости, но и вертлужной впадины таза, в которой размещается тазобедренный сустав. Я и сам было дело любил покататься на велосипеде. И так как ходить не мог без боли, то именно катание на велосипеде приносило мне удовольствие. Но временное. После подобных велосипедных прогулок я недели две страдал. Тем не менее, именно жимы ногами, езда на велосипеде, к этому можно добавить приседания, являются основными в реабилитационной программе эндопротезирования тазобедренных суставов. Но после того, как эти нагрузки разрешит врач-киназиотерапевт. Таким образом, если не выполняются упражнения, в частности для мышц таза, сохраняются поясничные боли и боли в области тазобедренного сустава, более того, это является причиной короткого срока жизни, 10-15 лет, эндопротеза. Естественно, без следующей мышечной группы мышцы таза заставить работать невозможно. Мышцы бедра или рычаги управления ногой. Мышцы бедра можно сравнить с кораблями, пришвартовавшимися к причалу. Эта группа мышц должна рассматриваться точно с такой же позиции, как и вышележащие мышцы таза, то есть между этими мышцами проходят те же нервно-сосудистые пути, имеющие одноименные названия. Мышцы бедра, кроме непосредственного участия в передвижении тела, также помогают удерживать тело в вертикальном положении. Эта мышечная группа делится на три подгруппы – переднюю, заднюю и медиальную. В переднюю подгруппу входят четырехглавые и партняжные мышцы, являющиеся сгибателями бедра и разгибателями голени. Для включения этих мышц необходимо выполнять упражнения. Смотрите фото 2 АБ, 11 АБ, 18, 20. В pdf-приложении, интересно отметить, что упражнения на разгибание голени необходимо выполнять при коксартрозе в целях устранения гипотрофии четырехглавой мышцы бедра, а упражнения типа жима ногами при коксартрозе, как указывалось ранее, выполнять нельзя, но после эндопротезирования выполнять необходимо. К задней подгруппе относятся полусухожильные, полуперепончатые и двуглавые мышцы – разгибатели бедра и сгибатели голени. Эти мышцы необходимо включать с помощью упражнений, смотрите фото 1АБ, 5АБ, 6АБ в PDF-приложении к аудиокниге, как на этапе коксартроза, так и после эндопротезирования. Но необходимо помнить, что после выполнения данных упражнений мышцы задней подгруппы бедра необходимо растягивать с помощью упражнений типа складной нож. Медиальную подгруппу образуют тонкая, гребенчатая, длинная, короткая и большая приводящие мышцы бедра. Для включения этой мышечной подгруппы используются упражнения. Смотрите фото 3АБ, 8АБ, 13АБ в PDF-приложении к аудиокниге. Но при выраженном коксартрозе выполнение этих упражнений может вызвать новые боли, поэтому в стадии коксартроза, асептического некроза, желательно выполнять упражнения только для передней и задней подгрупп мышц бедра. Тем не менее, функции этих двух мышечных групп таза и бедра значительно богаче, чем принято считать. Это необходимо знать для понимания их роли в реабилитации не только тазобедренного суставов, но и коленного. Итак, к функциям этих мышц относятся. Первое – сгибание бедра в тазобедренном суставе. Второе – наклон таза вместе с туловищем вперед. При фиксированной нижней конечности третье приведение бедра четвертое поворот ротация бедра наружу пятое отведение бедра шестое разгибание бедра в тазобедренном суставе седьмое разгибание туловища при укрепленной ноге восьм поворот ротация бедра внутри кроме этого эти мышечные группы таза и бедра участвуют в укреплении коленного сустава. Первое. В сгибании голени в коленном суставе. 2. В разгибании голени в коленном суставе. 3. В повороте голени наружу. 4. В повороте голени внутрь. Я специально так подробно обозначаю эти функции мышц, чтобы акцентировать внимание слушателя на необходимости их использования в реабилитационном периоде, так как их неиспользование резко ограничивает движение ноги. Как можно недооценивать функции этих мышц при реабилитации или лечении двух самых крупных суставов, тазобедренного и коленного? Но тем не менее, даже в казалось бы крупных и серьезных клиниках не увидишь тренажеры, серьезные, в реабилитационном отделении. Это и приводит к ригидности, жесткости скованности, мышечно-связочных механизмов сустава, контрактурам бедра, гипотрофии мышц, что довольно часто порождает пессимизм. Ведь обещают лет 15 до следующей операции, и это печально. Я уверен в этом на 100%. Хорошо поставленного эндопротеза должно хватить на всю оставшуюся жизнь, но только при условии грамотного использования перечисленных мышц. Это не ЛФК. Это современная кинезотерапия. Страшно, если оперирующий хирург запрещает нагрузки. Для снятия неправомерных запретов и страхов я и публикую свой дневник. Да, я был первым в этом вопросе, в вопросе необходимости силовых нагрузок в первые дни после операции, но уже десятки моих пациентов повторили этот путь. Взаимодействие мышц таза и бедра. Необходимо понимать, что отдельно эти мышечные подгруппы включить практически невозможно, поэтому они образуют единую кинематическую цепь, то есть состояние одних мышц влияет на состояние других мышц, и это хорошо отслеживается при их взаимодействии. Рассмотрим особенности мышц таза и бедра при движении тазобедренного сустава. А. В ротации бедра наружу, то есть тазобедренного сустава, участвуют 9 мышц. первая Внутренняя запирательная мышца. 2. Грушевидная мышца. третья Большая ягодичная мышца. 4. Задние пучки средней ягодичной мышцы. 5. Квадратная мышца бедра. 6 наружная запирательная мышца 7 напрягатель широкой фасции 8 верхняя и нижняя близнецовые мышцы 9 большая приводящая мышца для выполнения этих функций и восстановления в этих группах мышц нервно-сосудистой системы и необходимо провести эндопротезирование когда больной будет к нему готов из этого следует что невыполнение упражнений на боку скручивания лягушка ведет не только к атрофии этих мышц но и перелом у шейки бедра. Всем своим пациентам, имеющим заболевание тазобедренных суставов, я напоминаю, что практически уйти от этого невозможно, если не заменить сустав. б В отведении абдукции бедра участвуют четыре мышцы. первая Средняя ягодичная мышца. вторая Малая ягодичная мышца. 3. Напрягатель широкой фасции. 4. Портняжная мышца. Эти мышцы не работают у подавляющего числа людей с коксартрозом, асептическим некрозом. И также плохо работают у людей с эндопротезом в случае неподготовки ног к этой операции. Между тем, именно эти мышцы защищают эндопротез от выпадения его элементов и являются одними из главных в реабилитации на первом послеоперационном этапе. Фото 4АБ в PDF-приложении к аудиокниге. Упражнения относятся к категории узколокальных и безопасных при выполнении их именно на тренажёре. Необходимо отметить, что попытки выполнения этих упражнений без тренажёров после эндопротезирования могут привести к выпадению элементов эндопротеза. В. Сгибание бедра в тазобедренном суставе осуществляют шесть мышц. 1. Подвздошно-поясничная мышца. 2. Напрягатель широкой фасции. 3. Портняжная мышца. 4. Гребенчатая мышца. 5 длинная приводящая мышца. 6 короткая приводящая мышца. Упражнение «Тяга прямой ногой» на МТБ смотрите фото 8АБ в PDF-приложении. Необходимо для профилактики после операционных контрактур бедра, но выполняться должно достаточно осторожно, так как имеет свободную геометрию движения. Г – приведение бедра. Отдукцию. Осуществляют пять мышц. Первое. Тонкая мышца. 2. Гребенчатая мышца. 3. Длинная приводящая мышца. 4. Короткая приводящая мышца. 5. Большая приводящая мышца. Активизировать эти мышцы можно с помощью упражнений. Смотрите фото 3AB, 13AB в PDF-приложении к аудиокниге. д Разгибание бедра в тазобедренном суставе и ротацию его наружу осуществляют 4 мышцы. Первая – большая ягодичная мышца, наружная. Вторая – двуглавая мышца бедра. Третья – полусухожильная мышца. Четвертая – полуперепончатая мышца. Некоторые из этих мышц, естественно, участвуют и в других движениях тазобедренного сустава. Например, подвздошно-поясничная мышца, М-елиопсос. При фиксированной нижней конечности наклоняет таз вместе с туловищем вперед. Ей помогает непостоянная малая поясничная мышца, берущая начало от боковых поверхностей 12 грудного и первого поясничного позвонков и их межпозвонкового диска МПД. Большая ягодичная мышца при укрепленной ноге разгибает туловище. Передние пучки средней ягодичной мышцы поворачивают бедро внутрь. Да, слишком богатая функциональная картина мышц таза и бедра получается. Это надо понять и не грустить по поводу необходимости эндопротезирования. Все будет хорошо. И именно для полноценного включения этих мышц необходимо сделать эту операцию, иначе остеопороз и химический кальций не поможет. Но это еще не все. Помимо мышц таза и бедра существует и мощнейший связочный аппарат пояса нижних конечностей. Не правда ли мощно звучит аппарат – пояс? Например, в клинических рекомендациях астрологов США, Европы и России об этом аппарате и поясе ни слова. Жаль мне больных, которых лечат по подобным рекомендациям. И что самое печальное, не придраться. Все официально. Но мы пойдем дальше. Рассмотрим функции этого связочного аппарата, тазобедренного сустава, который укрепляет соединение костей, тормозит и направляет все движения ноги. Связочный аппарат тазобедренного сустава состоит из четырех наружных – внесуставных и двух внутренних – внутрисуставных связок. К внесуставным связкам, укрепляющим суставную капсулу, относятся подвздошно-бедренная, лобково-бедренная, седалищно бедренная и круговая зоны. Подвздошно-бедренная связка наиболее прочна не только среди связок тазобедренного сустава, но и среди связок всего организма. Она выдерживает нагрузку до 300 кг, всего одна связка, и имеет V-образную форму. Волокна связки расходятся веерообразно, покрывая сустав спереди. Подвздошно-бедренная связка тормозит движение бедра наружу и сзади, а также препятствует смещению головки бедренной кости вперед, например, ограничивая разгибание в тазобедренном суставе от прямой ноги назад не более чем на 7-13 градусов. Медиально от ее края находится слизистая сумка, которая в 10% случаев сообщается с полостью тазобедренного сустава. Это одно из слабых мест суставной капсулы тазобедренного сустава, поэтому так важны для тазобедренного сустава упражнения, укрепляющие эту анатомическую зону сустава. Самым доступным из них является тяга бедром вперед, стоя на одном колене. МТБ Дракон, фото 7АБ в ПДВ приложении. Но это упражнение должно выполняться в количестве не менее 20 в одной серии. Лучше точку фиксации резинового амортизатора менять по высоте. Например, на тренажере МТБ это выполняется с верхнего и нижнего блоков. Для усиления эффекта воздействия этого упражнения на укрепление подвздошно-бедренной связки, тягу с нижнего блока следует выполнять на колене со скамьи. Тем самым увеличивается амплитуда движения. А при выполнении любых упражнений максимальным эффектом обладают длинные амплитуды, благодаря которым мышцы максимально растягиваются и максимально сокращаются, усиливая тем самым связочный аппарат работающей зоны тела. Лобково-бедренная связка ограничивает отведение бедра, особенно при разогнутом тазобедренном суставе. Главным упражнением для ее укрепления является приведение бедра после максимального отведения, в сторону, сидя на полу с вытянутыми вперед ногами, или лежа на спине. Смотрите фото 3 А-Б в PDF приложении. Но при наличии коксартроза я не рекомендую насильно, то есть через боль, отводить ногу в сторону, так как движение через боль в этой позиции усиливает воспаление суставной сумки тазобедренного сустава. В то же время приведение бедра из максимально возможной зоны отведения выполняет определенную трофическую функцию функцию питания лобковой- бедренной связки. Людям не страдающим от коксартроза это упражнение при достаточно большом количестве повторений от 20 до 50 в одной серии помогает избавиться от простатита у мужчин и воспаления придатков у женщин. Если эти заболевания не вызваны урогенитальными инфекциями, но людям без болезней суставов это упражнение можно выполнять и в положении стоя на одной ноге, поочередно их меняя. В данном варианте тяга происходит с верхнего блока, если вопрос касается МТБ, с максимально высокой точки при использовании резинового амортизатора. Седалищно-бедренная связка укрепляет заднюю поверхность суставной капсулы, она ограничивает движение бедра внутрь. Эта связка укрепляется противоположно направленным движением по отношению к предыдущему упражнению, то есть отведению или абдукции бедра. В варианте на МТБ это упражнение осуществляется, как правило, с нижнего блока, сидя или лёжа боком, к тренажёру. Смотрите фото 4, А, Б, в pdf в приложении к аудиокниге. Оно также выполняет профилактическую функцию по отношению к заболеваниям малого таза, упоминаемым ранее. Однако при коксартрозе это упражнение выполнить невозможно, даже стараться не надо. Если перечисленные ранее связки и имеют продольное направление волокон, то круговая зона характеризуется круговыми волокнами, располагающимися в толще суставной капсулы. Круговые волокна кольцом охватывают середину шейки бедренной кости и прикрепляются к передней нижней линии подвздошной тазовой, кости, а также прилегающим участкам тазовых костей с помощью лобково-бедренной и седалищно-бедренных связок. К упражнениям, укрепляющим эти связки, относятся все ротационные, вращательные, упражнения. Например, скручивание, лягушка, звезда. Последнее упражнение в домашних условиях выполнить невозможно, поэтому я упоминаю о нем для тех, кто посещает центр кинезотерапии, в котором все эти упражнения делаются на МТБ. К внутрисуставным связкам относятся связки головки бедренной кости и поперечная связка вертлужной впадины. Эти связки укрепляются всеми ранее перечисленными упражнениями. Но хотелось бы еще отметить одну деталь при выполнении упражнений. Я рекомендую выполнять все упражнения в таком количестве, которое буквально раскаляет связки. Я люблю выполнять эти упражнения до тех пор, пока не почувствую наполнение работающих мышц теплом. О других деталях, нюансах упражнений упоминается в отдельной главе. Ни мышцы, ни связки друг без друга не существуют. Одни качают кровь и воду, и все, что есть в этих жидких средах организма. Кальций, фосфор, магний, железо и другие. Другие скрепляют анатомические поверхности. Но и те, и другие существуют и выполняют свои функции только в активном состоянии, а не в покое. Видимо, именно от наличия подобных систем организма человека появилось выражение «жизнь есть движение». Устройство костно-мышечной системы человека ее возможности и ее возможностей настолько интересна и таинственна, что разгадка именно этих свойств даст неограниченные возможности в управлении здоровьем каждому, желающему заняться этим изучением. И что самое главное, у каждого будет только личный ключ к собственному организму. А для начала – терпение, труд, послушание. Это я говорю всем своим пациентам. Пятый день после операции – 22 июля 2003 года. Проснулся. Ноги не чувствую. Странно. Сделал несколько движений ногами в стиле лягушки. Всё хорошо. Наконец-то холодный душ. Прогулка на костылях по песку. Мышцы бедра правого, конечно, ещё разбалансированы. Сустав вихляется. Но главное не в этом. Я иду и не считаю шаги. Не думаю о том, сколько ещё осталось. Нет боли. Это фантастика. Костыли, необходимость послеоперационной жизни. С 9.00 прошёл около 300 метров. Посмотрел реакцию ноги. В 12.00 реакции нет. Нога и тело просят движения. Вышел из дома в 12.30. Прошёл весь частный пляж до пирса. По пути для младшей дочки Сашеньки собрал разные раковины. Полные и пустые. Вернулся в 13.30. чувствуя нагрузил ногу серьёзно. Но она впервые поднялась из горизонтального положения на спине на 80 градусов. Также смог без поддержки здоровой ноги, как это было ранее, забросить ногу на кровать. Но мышцы задней поверхности и спины мгновенно свела судорога. Но боль мышечная также быстро и ушла. Стоило растянуть эти мышцы на выдохе. Лежу уже довольно спокойно на правом боку. Правда, между ног плотная подушка. Лежу на животе. Что еще? При вставании со стула нет боли в спине, что бывало всегда в последние до операции годы. Также исчезла и радиация боли в колено. Джордж говорит, что у него боли в дистальной, нижней части четырехголовы мышцы после операции держались более двух недель. Я как только встал на костыли, забыл про них. Это был третий день, вернее тогда мне разрешили встать на костыли, а так я готов был ими воспользоваться уже на второй день после операции. И уже после прогулки я эти боли в четырехглавой мышце перестал ощущать. Но сегодня пока еще чувствую напряженность мягких тканей в области шва и в верхней части бедра. Шестой день после операции. 23 июля 2003 года. Мне показалось вчера вечером, что я себя кончил. Мы с Джорджем пошли в джим-клуб, тренажерный зал, где после пяти дней перерыва Из которых четыре ушли на клинику и серьёзнейшую операцию под общим наркозом. Я сел на грудные тренажёры. Поставил прежние веса, ведь всего пять дней. И уже после одного круга, пройдя пять тренажёров, я понял, что-то не то. Уж больно я устал. Второй круг дался вроде бы так же, но я был выжат как лимон. Пульс 120, усталость неимоверная. С трудом дождался Джорджа. Минут через 15-20 он пришёл. Приехав домой, ещё и голоден был. «Я кое-как поел и пошёл спать. Думал, провалюсь. А нет. Перегрузка стоила мне плохой ночи. С трудом заснул. Проснулся весь мокрый. Перестелал постель. Ложился под разными углами. Но что самое интересное, уже спокойно. Без подушек спал на животе. Просыпался в 12, в 4, в 6, а тело в порядке. Голова не свежая, а нога и сердце в порядке. Да, ногами на тренажёрах после двух прогулок по песку я практически не работал. Но не попробовать тренажер для задней поверхности правой ноги не мог. Конечно, пока слабо. Работал сначала с двумя пластинами 10 кг, затем с одной. Выполнил 8 движений. До операции тянул этими мышцами 40 кг. Резюме. Мое тренированное тело так резко сникло после операции. А что же происходит с телами людей, неподготовленных физически к операции? Вот основной аргумент необходимости в силовой подготовке к операции. Пока живу, не позволю телу просесть в таз. 8.45. Взял костыли, пошёл по берегу океана. Сначала, как обычно, опираясь на два костыля, при опоре на правую ногу. В обратный путь что-то дёрнуло меня, и я пошёл, попеременно опираясь на костыли. Правая нога плюс левый костыль. Левая нога плюс правый костыль. Получился натуральный лыжный ход на костылях. С одной стороны снялась нагрузка со здоровой ноги. Теперь всё поровно. А то левое бедро, здоровое, раскачается – не догонишь. С другой стороны, при быстрой ходьбе нагрузка на правую вроде не увеличилась. Но и, наконец, возросла скорость передвижения. Критерий восстановления мышц нижних конечностей и способ сгонки лишнего веса. Да, к пиву как-то стал равнодушен. Привык, видимо, оно очень хорошо снимало мои прежние нагрузки. Теперь в этом необходимости нет. Повторил ходьбу в районе четырех часов. Такой марш-бросок до первого флага и обратно, около 400 метров, но лыжным ходом. Первый флаг – моя метка расстояния при ходьбе. Устал, конечно, намного быстрее, чем при обычном переползании на костылях. Я все вспоминаю Бостонский госпиталь, в котором при выписке специальный социальный сотрудник подробно выспрашивает о количестве ступенек перед домом, надо ли подниматься на второй этаж, есть ли поручни. Обучают пользоваться специальной палкой с щипцами на конце чтобы зацепить и надеть носок на специальный футляр, в который засовывается нога. Зачем? Чтобы не наклоняться в первые шесть недель. Но футляр моя правая четырёхугольная пятка просто не залезла. Стопа при аварии оторвана. И её сколотили спицами. Вот она и деформировалась. Ахиллова сухожилия тоже нет. Носки я, конечно, надеть не мог, поэтому предпочёл босиком и в тапочках. Тут у меня целая школа советского госпиталя. Где ни о каких приспособлениях и помощи при надевании носков речи даже не шло. Как-то надо было ухитриться делать это с гипсом от таза. Но дело не в этом. Зачем я всё это рассказываю? Ещё раз обращаю внимание на то физическое состояние, в котором приходят люди оперироваться. Я никак не мог понять и постоянно задавал один и тот же вопрос. Когда снимут все ограничения, наклоны, повороты и так далее, и я смогу пойти самостоятельно, без палки? Мне говорят, что через 6 месяцев. Я. А как же мышцы? Их же тоже надо восстанавливать какое-то время. Мне отвечали, и это приводило меня в шок. Все, даже американские врачи. Лежите. Мышцы нарастут сами. Чем лучше и правильнее будете лежать, тем лучше для ноги. Спорить, конечно, не стало, про себя подумал. Вырастет они вырастут, только какого качества? Я был готов к подобному общению с врачами и просто ждал, когда меня выпустят из больничной клетки. И тогда я наброшусь на своё тело, как изголодавшийся зверь на долгожданную жертву. Итак, вечер. Тренажёрный зал. Учитывая вчерашний силовой шок, решил вести себя поаккуратней. Начал с тренажёра для выпрямления ноги из положения согнутого колена. Как бы удар пяткой с валиком на бедре. Поставил 40 фунтов. Сделал 12 повторов, затем снизил вес до 20 фунтов, сделал 15 повторов. Такой принцип выполнения упражнения называется пирамида вниз. Трижды подходил к этому тренажёру, очень понравилось движение. Затем поработал над сгибанием голени. Начал с 30 фунтов, довёл до 60, также по принципу пирамиды. Попробовал упражнение для разгибания голени сидя, катастрофа. Поставил 20 фунтов, не потянул, опустился на 10, 5 килограмм. И стал работать. Малоприное стреляющее по ноге ощущения. Но в процессе занятия подходил еще дважды к этому тренажеру и уже без проблем, мышца вспомнила, работал с пирамидой, снижая вес до 20 фунтов и до 10. Сами движения на этих тренажерах уколокальных, безопасны, так как бедро фиксировано к сиденью и не создает люфт в импланте при выпрямлении ноги. На тренаре для бицепса бедра не менее сложный, также поработал сверху вниз. 20, потом 10 фунтов. Сегодня занимался мышцами спины. Не форсировал. Сделал три подхода к вертикальной тяге на уровне 100 фунтов и тягу гантели. Очень удобно. Сначала 70 фунтов, затем 75 фунтов, каждой рукой поочередно. Очень понравился тренажер для пресса. Лежа на спине, ноги согнуты, держась за ручки у головы. Сгибаешь тело вперед к коленям с противовесом. Первый день я поставил 30 фунтов, и через 22 повторения сдох. Два подхода. Сегодня те же два подхода, но уже по 30 повторений. Дело в том, что до операции этот тренажер мне практически ничего не давал, так как я не мог согнуть спину до нужной нормы. Она не гнулась из-за ноги. Закончил я на турнике. Колени поднимались много выше привычного уровня. В первый день мне вообще было трудно поднять ногу. Затем подтягивания 8-10 раз. Остался доволен, но также устал. Пульс от 120, еле поел. Душ и сон. Проснулся опять совершенно мокрым. Принял душ, закутался в широкое полотенце и снова уснул. Вчера вообще не смог спать. Ворочался. Седьмой день после операции. 24 июля 2003 года. Проснулся в 5.30. Ничего не болит. С просонью побежал в туалет и только выходя оттуда, обратил внимание, что не взял костыль. То есть я прошёл ни на что не опираясь и не заметил этого. Седьмой день. Это радует. Вчера после первого тренажёрного, после операции шестой день. Занятие ногами на локальных тренажёрах, кроме жима ногами, сделал всё по три подхода, с максимально допустимыми весами. Нога отекла утром, в основном ближе к коленному суставу. Шов тянуло и рвало. Внутри бедра что-то перемещалось и пугало меня. Прислушавшись, понял, что это не новый сустав бунтует из-за нагрузок а мышцы радуются, освобождаясь от послеоперационных спаек. Утром на седьмой день как будто ничего не было. Стройная, я бы сказал, красивая нога. А вчера вечером в зеркале я увидел синюшно-багровую отечность по всему шву. Нет, ничего. Белая, немного порезанная кожа внешней поверхности бедра, с внешней стороны. Утреннюю прогулку из-за проливного дождя перенес на 10 часов. Как раз позавтракал, макарон колбаса. И вперед. Засёк время и лыжным ходом на костылях по мокрому тяжёлому песку, потащил своё 100-килограммовое тело, работая руками и ногами попеременно. Накрапывал дождь. Я поставил задачу пройти максимальное возможное расстояние за 20 минут, то есть ускорить темп ходьбы. И что самое поразительное, прошёл. А вчера смог пройти только 10 минут. Да по сухому песку. Но дело не в этом. Я прошагал практически весь берег до пирсов два раза быстрее, чем два дня назад. Великолепная аэробная летняя лыжная работа по песку на костылях. А я хотел их оставить в Америке. Нет, уплачено мое. Настроение трудно передать. Я уже выполнил все американские программы в четыре раза быстрее. Имеется в виду ходьба без костылей. Функционально аналогов просто нет. Вечером решил резко снизить работу на силу. К тому же у Джорджа день рождения, ему сегодня 69 лет. Тяга нижняя 90 кг, жим ногами на тренажёре 140. Качает всё. Крутит педали с двумя эндопротезами через 5 недель после второй операции. Каково? Качнул плечами. Надо сказать, плечевые тренажёры здесь слабенькие. Вечером выпил под лобстера четыре маленьких Гиннесса и граммов 200 вина светлого. Очень тянет шов. Я почему-то это связал с купанием в океане. Кстати о купании. Со стороны американских врачей полный запрет. Видимо, что-то печальное у них с этим связано. Я подумал и решил, навредить можно только брассом и бутерфляем. Действительно, вывихнуть сустав. Но я не собирался так плавать. Для меня главной сложностью было зайти в океан и выйти из него без костылей. Помог песок. Я подошел вплотную к воде, бросил костыли и аккуратно вполз в океан. Первая же волна покатила меня. Я впервые двигался без костылей, пусть и в воде. Ощущения не передать. Наплававшись в волю, вышел. Вернее, выполз на четвереньках, волоча за собой свою ногу. Класс. Никаких проблем, вот только шов тянуло, как никогда. Джордж предложил таблетку. Я отказался. Восьмой день после операции. 25 июля 2003 года. Ох и аукнулись эти четыре Гиннесса и 200 граммов вина. Вроде спал, как всегда. Проснулся опять мокрым, пропитано всё одеяло. Написал что-то, выпил чаю и решил совершить марш-бросок. Но хватило на 10 минут. Тело волочилось, жалко смотреть. И всё из-за пива? Нет, всё это привычки больных людей, не способных обойтись без допинга. Мне это уже ни к чему. Днём ещё раз попробую реабилитироваться. В обед придумал новую забаву – ходьба в океане, по пояс. Сначала кажется легко, а затем понял, что не очень. И главное, никаких костылей. Зашёл в воду и вышел уже не на четвереньках. Более или менее нормально, но опасаюсь наступать на ногу. В полную силу. Кандыбаю. И это восьмой день. Вечер посвящён тренажёрам. Наконец почувствовал тело. На груди практически вернулся к прежним весам. Главное, не чувствовал неприятной слабости. Утренняя недоработка высвободила потенциал ног. И практически везде я усилил на одно деление вес По три подхода на те же тренажёры для ног. Самые сложные пока тренажёры для передней и задней поверхности бедра. Шов тянуло нещадно. Кусочек льда несколько снижал это ощущение, но спал неплохо. Девятый день после операции. 26 июля 2003 года. Проснулся рано. В 5.30. Чай зелёный, фрукты, ещё поспал час. Написал, как-то сразу сложился, стих. Это для проверки сосудов мозга. В юности я много писал, сейчас иногда поддерживаю. И вперед. Лыжный ход. Свою дистанцию прошел быстрее на 2 минуты. Запас еще есть. Тело наконец стало приходить в норму. Да, забавный случай в тренажерном зале. У хозяина зала, молодой парень лет 36, болит правое плечо. Как-то когда он выполнял упражнения на тренажерах, что-то сделал неправильно, и с тех пор он плохо ворочает плечом. Боль идет в шею, в руку. Ему уже предложили операцию. Джордж порекомендовал меня. Я посмотрел его на кушетке. Банальный периартрит, плечо-лопаточный. С моей точки, конечно, зрения. Показал систему работы с больным плечом. Его помощник всё записал. К концу консультации плечо человека, чуть не согласившегося на операцию, крутилось во все стороны. Тут же ко мне подошли ещё два качка. Всё это серьёзные ребята, что лишний раз подтверждает. Мышцы без мозга – нагрузка телу. У одного бедняги лет 45-46 мощного телосложения. Просто беда с плечами. Мне говорит, что у него артроз. Это у плеча-то? Руки действительно плохо работают при поднимании. Левое плечо слегка укорочено и выдвинуто вперед. Я пропальпировал его и спрашиваю, какая у него была травма. Потому что виден мышечный закачанный спазм глубоких мышц ротаторов. Он сознался, что однажды поднял штангу и почувствовал боли в плече. Я дал ему такую же программу, как и первому, только слегка подкорректировал, учитывая резкие ограничения подвижности плечевого сустава. Подошел третий качок со старой травмой большой грудной мышцы. Короче, спрашивают у Джорджа, не хотел бы он, то есть я, остаться здесь. Из чего я сделал заключение, что кинезотерапевту работы хватает по всему шарику. Подарили футболку фирменную. Голдурс Джим. Днем походил по дну океана, потом спал. Очень тянуло шов. Взял пакет со льдом и долго растирал шов, пока пакет не растаял. Болезненность несколько стихла. Несколько позже, когда я познакомился с понтоник-гелем, мгновенно снял эти ощущения. Вечером опять пошел в тренажерный зал. Джордж отказался. Все-таки ноги у него болят. Ходит все так же, как и до операции, в раскорячку. Видимо, в втихаря принимает таблетки. Все удивляется, что у меня ничего не болит. Шов – это норма. Качнул спину уже на 70%. Нога из-за утреннего кросса по пляжу не смогла выйти на вчерашний уровень. Джордж уехал, пока я занимался. И я прогуливался вдоль парковки машин, заодно изучая марки автомобилей. Фактически первый раз, девятый день после операции, я ходил долго. 20-25 минут, с одним костылём в левой руке по асфальту. Как же это здорово, ходить без боли. Нога, конечно, ещё сырая. Сохраняется отечность в верхней, паховой части бедра, и мышцы пока затянуты. Хотя даже по сравнению с состоянием до операции у меня новые амплитуды, отведение назад, которого не было совсем, и полная ротация внутрь с приведением колена этого тоже не было. Сегодня дотянулся рукой до пальца правой ноги, сустав уже не болтается. Сплю почти одинаково на обеих сторонах, но пока предпочитаю на левой. Десятый день после операции. 27 июля 2003 года. Ночь прошла спокойно. Практически не потел. Появились сновидения. Временно куда-то исчезнувшие. Как всегда в эти дни, примерно в 6 утра, поел фруктов, выпил чай с медом. Я заметил, что американцы к чаю равнодушны. Все время колы со льдом, тоники, газированная минеральная вода. Затем написал письмо. Почувствовал силы и пошел гулять. Заметил одну особенность. Если я даю хороший кросс, как говорится, на результат, то к вечеру нога на тренажерах никакая. Поэтому проверяю еще раз. Прошелся в среднем темпе, по пути подобрал несколько крупных ракушек. Холодный душ, дневник, факс. Заметил, что появилась возможность опускаться на пятки, сидя на коленях. Однажды проснулся от неудобной позы, нога была без подушки под ней. То есть стал спать во всех позах, но пока недолго. Динамика интенсивно идет в плюс. Весь день загорал, стал шоколадным, вечером действительно позанимался лучше, не скажу, что прибавил веса на тренажерах, но стал выполнять достигнутое стабильно. Хотя на тренажере для жима одной ногой начал толкать колено вперед, 100 фунтов, на тренажере для разгибания ног преодолел 20 повторений, добавил 2,5 фунта. На бицепс бедра уже выполнял упражнения с 30 килограммами, хотя в первом подходе погорячился, сразу с 30 начал. Вообще на тренажерах первый подход должен быть на уровне 70%, от максимума, не больше. Тогда все последующие подходы будут выполняться полноценно. Верх идет хорошо. Я по привычке часто применяю сленг занимающихся на тренажерах – верх – это верхняя часть туловища. Особо не рвусь, но в целом прежнюю форму обрел. Уделяю прессу больше внимания. Джордж отмечает, что я похудел. Надо бы взвеситься. Сплю пока неважно. Но уже потому, что один. Нога в отличном состоянии. Одиннадцатый день после операции. 28 июля 2003 года. Лёг рано, как всегда в эти дни. После тренажёров немного колотило. Озноб. Помог горячий душ. К сожалению, сауны нет. А это лучший способ миорелаксации. Здесь вообще нет культуры сауны по правилам русской бани. Так, сидя при температуре 60 градусов. Варят тело, потеют а сердцебиение-то усиливается. Проснулся в 3.30, попил горячего чёрного чая с молоком и мёдом. Хорошее слабительное и мочегонное средство. Если живот до сна и был раздут от еды, то после чая стал плоским. Заснул до 6.00, в 7.30 пошёл на кросс, шёл как мне показалось вяло, песок был какой-то глубокий, но минуту сбросил. Пульс 140 в минуту, почти предельный для этого способа передвижения. Через пять минут опустился до 100 То есть все правильно. Холодный душ и полный порядок. боли в ноге нет. Вечером ногу нагружать не буду. Спазм в верхней части бедра пока сохраняется. Сохраняется в этой зоне и отечность. Вечером заниматься не стал. Ждал Иру. Думал погуляю с ней по магазинам. Но она приехала очень поздно и мы успели сходить только в ресторан. Утром я понял, что заниматься надо ежедневно. Нога как бы затягивается, и под утро тяжело спать на спине и на животе, вытянув ногу. Вот бы сейчас, кстати, мой тренажёр МТБ-1. Надо добавлять ежевечерние, растягивающие упражнения. То есть я хочу сказать, что день без занятий на тренажёрах сказался хуже, чем перегрузка в зале. Важное наблюдение, особенно для тех, кто себя жалеет. После перегрузки только тянет шов, но мышцы под утро не спазмируются, неприятное чувство. А перегрузка? Вопрос философский. Если до операции на мышцы задней поверхности бедра делал 40 кг, а сейчас 15 на квадрицепс 50 сейчас 10 Как к этому отнестись? Правильно. Надо работать. 12 день после операции. Нагрузки растут. 29 июля 2003 года. Кросс по песку. Попробовал идти в воде. Не очень удобно. После кросса физическое самочувствие улучшилось. Поел фруктов, выпил три чашки чая с молоком. Пить надо много, особенно после занятий на тренажерах. В 12 поехал с Ирой в шоп-тур. Думал к вечеру попасть на тренажеры. Ходили практически с 12.30 до 17.30. Я с одним костылем, то есть 5 часов. В целом устали, но с ногой проблем не было. И шопинг не всегда доставляет удовольствие. Занятие решил отложить. До 30 июля. Утром все нормально, хорошо спал. Но мало. зачем ты перед сном выпил чёрный чай, а он всегда сбивает мне сон. Тринадцатый день после операции. 30 июля 2003 года. Проснулся в норме. Пошёл на длинный кросс. Прошёл за 17 минут. На сегодня это предел. Уж два раза показал этот результат. Пульс сразу 132 удара в минуту. В 11.30 поехали в шоп, докупать. Бродили меньше, так как знали, что где. В 15.00 завершили, 4 часа. Ходил с тростью, достаточно легко, хотя ногу пока как бы волочил. Проводил дочь. В 18.00 с Джорджем в тренажерном зале думал, что буду умирать. Отнюдь обновил результаты и на тренажерах для ног. Практически, кроме пока не любимого упражнения на разгибание голени, дошел до прежнего уровня. На спину результаты рекордные. Хорошо пробил пресс. Начинал с 30 фунтов 20 раз. Сейчас 50 фунтов 40 раз. В трех подходах. Думаю, уже можно ходить. Подожду официального разрешения. Но такой нагрузки и удовольствия от нее не ожидал. 14 й день после операции. 31 июля 2003 года. Поймал себя на том, что уже три ночи не потею. Нога крепнет день за днем, но пока доверять ей без палки рано длинный кросс 17 минут пульс 142 половину пути ходьба костыли уже использую как лыжные палки то есть без опоры под мышкой. половину что-то наподобие бега трусцой только босиком и по песку вот и пульс поднял до нормы сегодня плавал дельфином ноги вместе по боковой и передней поверхности бедра еще мышечные провалы поэтому хромота остается как я понял много позже Моя хромота связана с поврежденным, неработающим голеностопным суставом. Но исчезло падение корпуса вправо, то есть асимметричная походка. У многих людей при отсутствии правильной реабилитации такая походка сохраняется после операции очень и очень долго. Вечером активно работал с грудью. Ноги проработал на тренажерах, в которых исходное положение сидя и лежа на груди. Показатели возросли. Все хорошо. 15 Пятнадцатый день после операции. 1 августа 2003 года. Сегодня утром наконец-то почувствовал мышцы правого бедра. Что это значит? Если в первый день после операции напрячь ягодицы или бедро казалось немыслимым, боль страшная. Если еще вчера по боковой и передней поверхности бедра шли мышечные провалы, то есть пальцы нащупывали какие-то ямы с перемежающимися плотными мышечными тяжами, то сегодня я запустил пальцы в эти непонятные мышцы и стал разминать эти тяжи. Удалось промассировать мышцы бедра. Если когда-нибудь вы пробовали пальцами мять кусок глины, то сначала это непонятная, упруго твёрдая субстанция, которая под вашими пальцами начинает приобретать нужные вам формы. Так и здесь. Больно, конечно, но боль – это прежде всего отношение к ней. Такая боль мне помогает понять свои мышцы. постепенно, Тяжи и провалы стали исчезать, и я почувствовал структуру мышц. Фасции стали отделяться от мышц, шов от фасций. И вдруг все бедро стало прежним. Я часто таким образом осматриваю у пациентов послеоперационные швы. Они при этом испытывают страх и боль, но затем успокаиваются. Причем единственное уплотнение – это старый кусок шва. Я его всегда чувствовал. Это моя третья операция на суставе. Две первые не принесли нужного результата. Размял бедро и ягодицу, и даже пальцами шов найти не удалось. Резюме. Только адекватные, то есть максимально допустимые, индивидуально подбираемые на каждый день, нагрузки необходимы при реабилитации после подобных операций. Естественно, бедро надо готовить к операции. Тогда оно будет предметом зависти, прооперированных без подобной подготовки и без специальной программы выхода из операции. А не заняться ли мне глиной? Должно получиться. Широкий шаг, кросс. 17 минут на пульсе 138. Вечером в тренажерный зал. Наконец-то появилось это новое для меня движение, стоя на четвереньках. Колени, локти. Правой ногой толкаю под углом 70 градусов плиту вверх. Бицепс плюс квадрицепс бедра. До полного разгибания ноги в коленном суставе. Попробовал это движение два дня назад. Ничего не получалось. А до операции отведение ноги назад не сделать вообще. Сделал три подхода. Полтора, один, полтора. По 8-10 повторений. Усилил толкание бедром до 160 и отведение бедра назад 3 килограмма. Остальное по плану, разгибание и сгибание. 15 килограмм и 25 килограмм соответственно. Плечи, и руки в норме. 16 Шестнадцатый день после операции. 2 августа 2003 года. Утренний кросс по песку. Костыли служит лыжными палками, причём с малой опорой. После кросса плавал дельфином. Море освежает. И главное, никакого дискомфорта в ноге. Зашёл в воду и вышел спокойно. А начинал с четверенек, как краб. Стал по дому ходить без опоры. Первые шаги без опоры. Думаю, вечером попробовать жим ногами под углом 45 градусов. Что ж, всё получилось. 50-80 фунтов. Не знаю точно вес пластины. Упражнение на пресс сделал примерно 300 раз. Спина, нижняя тяга. Первый раз. Отлично. Пришёл в зал без трости, но в конце дня почувствовал рановато. 17-й день после операции. 3 августа 2003 -го года. Ночь прошла спокойно. Первый этаж очень влажно и душно, утром в 6 утра, длинный кросс, костыли вместо лыжных палок. Что надо отметить, время затратил столько же, 17-18 минут, а пульс сразу после 129, а был 142. Восстанавливается сердечно-сосудистая система, и эти новые цифры говорят о возможности увеличения аэробной нагрузки. Так как могу ходить и без палок, то второй раз подряд вечером плавал. Дельфин, кроль, потом холодный душ, чай. Это последний день на вилле Джорджа. Вечером проверил ноги уже на всех тренажерах. Все в порядке, только за счет новых движений, жим ногами лежа и толкание ногой плиты вверх. Беспокоит шов, на этот раз на ягодице. Сделали контроль на рентгеновский снимок. Норма. Рекомендовано 4 недели доходить с палкой. Решил для себя, что только на улице. Сегодня при последней встрече с доктором матингли узнал, что в реабилитационное отделение меня и брать-то не хотели, видя мои фокусы в кровати и тем более ходьбу на костылях. Другие больные спросили бы врача, вы что, лучше прооперировали этого русского? А я рад был поскорее вырваться за пределы клиники. Вообще-то меня угнетало все это время одна мысль. После операции я видел свои снимки, видел имплант, вживленный в полость слабенькой, почти прозрачной и тонкостенной бедренной кости. Имплант был рассчитан на мой общий вес где-то 110 кг, и я переживал, выдержит ли эта тоненькая бедренная кость с явными признаками остеопороза, развившегося в бедренной кости из-за неиспользования большей части мышц, этого бедра, до операции в виду отсутствия подвижности в пораженном суставе. Но после операции такая возможность появилась в полной мере, и я полностью ее использовал. Хотя первое время при выполнении некоторых упражнений, например, сжимы ногами лежа под углом 45 градусов, я слышал различные скрипы и перестуки в области импланта. Это напрягало, но мой хирург сказал, что это норма. Со временем, спустя 3-4 года, они исчезли. Но я все это время помнил рентгеновские снимки бедра. И вот спустя 3 года я вновь приехал в Бостон, сделал снимки на том же рентгеновском аппарате. В США при эндопротезировании суставов магнитно-резонансный томограф не используют. Джордж тоже сделал. Он был со мной и все это время выполнял мои рекомендации после эндопротезирования. Каково же было мое удивление, да и хирурга тоже, когда я увидел на снимке бедра вместо тонкостенной, почти прозрачной бедренной кости, мощную шпалу, внутри которой жил своей жизнью имплант, вросший в нее и даже пустивший корни. Он стал родным для бедренной кости и всего опорно-двигательного аппарата. У Джорджа, а ему было уже 72 года, была такая же картина с его костями. Я ради приличия спросил врача, «Доктор, могу ли я сжать ногами вес больше 200 килограмм?» Он честно ответил, зная, что я тоже врач. «Делайте, что считаете нужным. У нас такого опыта нет». Эта реплика дала мне право назвать российскую реабилитацию в программе кинезотерапии «Лучшей в мире». Дело в том, что журнал Forbes за январь 2007 года опубликовал статью «Запчасти для человека», в которой американская школа протезирования, а в частности Boston Scientific, признана ведущей в мире. Около 160 тысяч американцев ходят с искусственными тазобедренными суставами из титана и пластика, 280 тысяч – с искусственными коленными суставами и прочими вживленными в тело конструкциями, И хотя не всё так однозначно, я постарался изложить свою точку зрения на эту серьёзнейшую проблему. Хирурги пока ещё не придают серьёзного значения до и послеоперационной реабилитации при тотальном эндопротезировании суставов. Их интерес понятен. Они представляют интересы прежде всего фирм-производителей вживляемых устройств, получая за продвижение товара многие тысячи долларов в качестве грантов. Но нас, потребителей, должно беспокоить только собственное здоровье. И к его восстановлению необходимо подходить серьезно и не спеша. От коксартроза не умирают, спешить не надо. Я предлагаю, конечно, с помощью хирургов, вернуть качество жизни людям с плохими суставами. Но для этого и необходимо тщательно готовить свое тело к операции по тотальному эндопротезированию. Операции кровавой, жесткой, но помогающей при правильной реабилитации вернуть понимание счастья. Счастье – это когда ничего не болит. Сергей Бубновский